Одна и две буквы «н» в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Причастия могут переходить в прилагательные. В предложении «девочка воспитанная» и «образованная» слова «воспитанная» и «образованная» употребляются в значении «имеющие хорошие манеры» знающие. Слова Воспитанное и образованное утратили значение времени и приобрели значение постоянного признака качества, стали качественными прилагательными. От них стало возможно образовывать степени сравнения: воспитаннее, самое образованное. Перед нами полные прилагательные, они пишутся с двумя н. Краткая форма этих прилагательных Образованных из причастий тоже пишется с двумя «н». Девочка воспитана и образована. Сложность заключается в том, что в кратких страдательных причастиях пишется одна буква «н». Отправленное письмо. Полное страдательное причастие, суффикс «ен». Письмо отправлено. Краткое страдательное причастие, суффикс «ен». Напечатанная книга. Книга напечатана. Правило помощник. Чтобы отличить краткие прилагательные от кратких причастий, необходимо поставить их в полную форму, а затем найти глагол или существительное, от которого они образованы. Причастие можно заменить глаголом. Прилагательное другим прилагательным. Например. Враги окружены. Полная форма – окружённые. Заменяем глаголом «враги, которых окружили». Следовательно, окружены – краткое причастие, в котором пишется одна буква «н». Речи торжественны и напыщены. Речи торжественные и напыщенные. В них звучит торжество, напыщенность. Это прилагательные. Их можно заменить другим прилагательным. Речи восторженные. Внимательно прослушай правила. Одна буква Н пишется в суффиксах кратких страдательных причастий. Волосы причесаны. Краткое причастие. Те, которые причесали. Причёсанные. Брови нахмурены. Краткое причастие. Две буквы Н пишутся кратких прилагательных, образованных от полных. Эти прилагательные возникли из страдательных причастий прошедшего времени. Мои друзья образованны, тактичные, знающие. Орфограмма номер 53. Применяя данное правило, рассуждай так. Шерсть так запутана котенком, что ее трудно распутать. Запутана. Та, которую запутал котенок. Это краткое причастие. Поэтому в софиксе надо писать одну букву «н». Шерсть запутана. История очень запутана. Слово запутано утратило значение времени и приобрело значение постоянного признака. Запутанное – таинственное. Запутанное – какая? Полное – прилагательное пишется с двумя буквами Н. Значит, и краткая форма этого прилагательного пишется с двумя Н. История запутанна. Краткие причастия. Комиссии уже образованы. Краткие прилагательные. Друзья образованы. Краткие причастия. Собрание хорошо организовано. Краткие прилагательные. Бригада организована и дружна. Краткие причастия. Внимание сосредоточено на задаче. Краткие прилагательные. Лица серьезны и сосредоточенны.